2871 год от Великого Исхода, первый день Месяца Лебедя. Арция Мунт. Когда-то арцистских императоров короновали в Кантийске, но империя распалась. Церковь Единая и Единственная признала Новое Королевство, так как в противном случае свежеиспеченные монархи могли уверовать в Баадука, или того хуже, пойти на поводу у Ереси как это сделала Таяна, отренувшая святой престол и заявившая, что у святых не может быть земных безгрешных наместников. Подобное много хуже откровенного язычества, и Кантиска благословляла всех еще незаблудших королей, как бы они ни относились друг к другу. Правда, мельчали монахов на царство теперь в их собственных целицах – Авире, Мунте, Гаеве, Лиаре. Главным церемониям был кардинал – но ему помогали видные лица наиболее уважаемых орденов. Ее инэссенция могла не ехать в Мунт, предоставив участвовать в коронации Филиппа IV Диане, но она поехала. В первый раз в жизни одна, без Агрепинной, у которой было слишком много дел в Фейвее. Толстуха не хотела оставлять сестер без присмотра и была права, но анастасия на сей раз чувствовала себя уверенно в отсутствии наставницы. Кардинал Евгений, сухонький, седенький, но с умным колючим взглядом, ее прекрасно помнил и принял с распростертыми объятиями. Старик знал, что Анастазия о земном думает мало, а значит, интриговать и играть свою игру не станет. Ее инэссенция чуть было не поделилась с кардиналом своими подозрениями, но удержалась. Тот вряд ли бы одобрил задуманное ею, а ждать, пока зло пожрется мое себя, Соланж не могла. Несмотря на свое горе, предстоятельница вполне владела собой. Она хоть и казалась отрешенной от мирской суеты, замечала многое и видела, что сестер побаиваются и недолюбливают. В ней же, тихой, красивой, равнодушной к земному, видят надежду на то, что отныне женщины в церкви будут оплакивать несовершенство мироздания, а не рваться к власти. Ну и хорошо, ей еще многое предстоит сделать, прежде чем она сможет уйти. Мулан свое дело уже сделал, и сделал хорошо. Филипп и Рауль тоже. Они обрубили побеги, но не избыли корни. Хотя один из корней и был семейством Рефло, втянувшим Шарло в эту проклятую войну. Впрочем, старый Медведь и оба его сына мертвы. Они погибли вместе с Шарлем, пытаясь его спасти, и пусть покоятся с миром. Остались лишь Эстелла и ее горбатый сын, высосавший жизнь ее собственного ребенка. Ее иноцензия испытывала болезненный интерес к этому мальчику, но Филиппа отчего-то короновали в отсутствии младших братьев, которые, правда, получили герцогские титулы. Жофруа стал монсеньором Лореном, а Александра теперь следовало называть герцогом Ре-Эстре. А вот вдовствующую герцогиню анастасия видела. Все еще красивая в роскошном траурном одеянии Эстела Тегере шла рядом с красавцем-сыном. Соло чуть не закричала в голос, увидев Филиппа, превратившегося из ангелоподобного золотоволосого ребенка, в мощного воина с очаровательной ласковой улыбкой. Таким в его годы был и Шарло, ныне лежащий под обсидиановой плитой в дальнем замке. Только глаза нового короля, умные и живые, были не серыми, а темно-голубыми, лишенными отцовской загадочной глубины. И слава святой Циале, потому что полного сходства Соло не выдержала бы. Они проговорили около Оры, о Эльте, об общих знакомых, о Шарле, на которого Филипп молился. То ли у молодого короля было особенное чутье, то ли за этим что-то стояло, но он почти не говорил ни о матери, ни о брате-калеке. Соло погрузилась в воспоминание о Тегере и с трудом заставила себя вернуться на землю. Затягивать аудиенцию было бы неприлично. «Я всегда буду рада видеть вас, ваше величество». Узкая рука коснулась золотых волос, таких же, как у отца. «Я всего лишь смиренная служительница Творца нашего, но я с радостью помогу вам, если это будет в моих силах, и я буду молиться за вашего отца и брата». «Благодарю ее иноценсию». молодой король смотрел на нее с искренней признательностью. «Что ж, сын Шарля станет хорошим королем, если она ему поможет. Воистину». В этом мире немало дел, которых кроме нее никто не сделает. Она слишком много думает о мертвых, а Шарль наверняка бы попросил ее позаботиться о живых. Но сначала она покончит с неотложным.